Кора Мартин отказался от посещения японских ресторанов. Как раз в этот миг, когда он прекратил борьбу, колесо фортуны повернулось. Но оно повернулось слишком поздно. Без всякого волнения, вскрыв конверт Миллениума, Мартин вынул из него чек на 300 долларов. Это был гонорар за приключение. Все долги Мартина, включая и уплату ростовщику со всеми процентами, не достигали и 100 долларов. Уплатив их и выдав душеприказчику Брисонда на сто долларов, Мартин оказался обладателем огромной для него суммы в еще 100 долларов, заказал себе хороший костюм и начал обедать в лучших кафе. Жить он продолжал в той же маленькой комнатке, но его новый костюм произвел на всех соседей столь сильное впечатление, что мальчишки уже не решались называть его ни бродягой, ни хулиганом, А с почтением наблюдали за ним, сидя на крышах и заборах. «Вики-Вики», его гавайский рассказ, был куплен одним ежемесячником за 250 долларов. «Северное обозрение» напечатало колыбель красоты, а еще один журнал принял хиромантку, стихотворение, написанное им в честь сестры Марии. Издатели и читатели вернулись после летних каникул И рукописи читались и принимались необыкновенно быстро. Мартин никак не мог понять, почему все то, что так упорно отвергалось в продолжении двух лет, теперь непременно печаталось, хотя никому он по-прежнему не был известен. Его, правда, знали почти все жители Окленда, но и те знали его лишь как ярого социалиста самого красного толка». Ничем нельзя было объяснить такую внезапную перемену. Очевидно, это была просто игра судьбы. После того, как «Позор солнца» был отвергнут почти всеми журналами, Мартин, памятуя совет своего умершего друга, решил предложить его какому-нибудь книгоиздательству. После нескольких неудач книга была, наконец, принята к изданию одной из крупнейших фирм — Данли и компания. В ответ на просьбу Мартина уплатить ему аванс, издатель написал ему, что это у них не принято, что подобного рода книги обычно не окупаются и вряд ли удастся продать более тысячи экземпляров. Мартин вычислил, что если книга будет продаваться по доллару, то он получит таким образом, считая с 15% 150 долларов. После этого он решил вперед писать только билетристику. Приключение было в четыре раза короче «Позору солнца», а принесло ему вдвое больше. Оказалось, что некогда прочитанное им газетное сообщение о писательских гонорарах вполне соответствует действительности. Первоклассные журналы действительно платят по принятию рукписи и платят очень хорошо. «Миллениум» заплатил ему даже не по два, а по 4 цента за слово. А кроме того, они, очевидно, покупали и хорошие вещи — Его ведь купили же, они его произведения. При этой мысли Мартин печально усмехнулся. Он написал Данглию компании, что согласен продать им «Позор солнца» в полную собственность за 100 долларов, но издательство не пожелало рискнуть. Впрочем, Мартин не нуждался в деньгах, ибо почти все его последние рассказы пространства в некоторое время были проданы и оплачены. Мартин даже открыл в банке текущий счет в несколько сот долларов. Запоздалый после недолгого путешествия нашел приют в одном крупном издательстве. Вспомнив о своем обещании возвратить Гертруде 5 долларов в старицию, Мартин написал в издательство с просьбой выслать аванс в размере 500 долларов. К его удивлению, чек на эту сумму был немедленно выслан. Мартин... разменял его на золото и протелеграфировал Гертруде, что желает ее видеть. Гертруда пришла, запыхавшись, ибо она очень торопилась. Причувствуя недоброе, она забрала с собой все имевшиеся у нее наличные деньги. Уверенная, что с Мартином стряслось что-нибудь ужасное, она обняла его, рыдая, и молча сунула ему в руку принесенные деньги. «Я бы мог прийти сам, — сказал Мартин, — но я не хотел ругаться с мистером Хиггенботтемом. А это бы наверняка случилось». «Ничего, он скоро успокоится», — уверяла его сестра, стараясь угадать, что случилось с мартином «Но только ты поскорей поступай на службу. Бернард любит, чтобы люди занимались честным трудом. Эта статья в газете его окончательно взбесила. Я никогда не видела его в таком остервенении». «Я не хочу поступать на службу», — с улыбкой сказал ей Мартин. «Можешь ему это передать от моего имени. Я могу обойтись и без работы. А вот тебе доказательства». И он высыпал на стол сверкающие извинящие монеты. «Помнишь, ты мне дала 5 долларов около трамвая? Вот тебе еще девяносто девять братьев разного возраста, но одинакового достоинства». Если, идя к Мартину, Гертрода была испугана, то теперь ею овладел панический ужас. Этот ужас не был напрасен. Если раньше она подозревала, то теперь была уверена. Она смотрела на Мартина, охваченная страхом, дрожа всем телом, боясь прикоснуться к этим золотым кружочкам, словно они были раскалены на адском огне. «Это все твое!» — сказал Мартин со смехом. Гертруда разразилась громкими рыданиями. «Бедный мальчик! Бедный мальчик!» — прошептала она. В первый момент Мартин опешил. Но тут же он угадал причину ужаса сестры и показал ей письмо книгоиздательства. Гертруда с трудом прочла его, вытерла глаза и, наконец, спросила. «Значит...» Ты получил эти деньги вполне честным способом. Еще бы! И даже не выиграл их, а заработал. Надежда затеплилась в ее глазах, и она внимательно перечла письмо. Мартин не без труда объяснил ей, за что получил он такую большую сумму денег. Еще труднее было объяснить, что деньги эти принадлежат теперь ей. Я... «Положу их в банк на твое имя», — решила Гертруда. «Нет. Если ты их не возьмешь, я отдам их Марии. Она сумеет их использовать. Я требую, чтобы ты наняла служанку и отдохнула как следует». «Я все это расскажу Бернарду», — сказала Гертруда, уходя. Мартин слегка нахмурился. «Ну что ж», — проговорил он наконец, — «может быть, теперь он пригласит меня обедать». Конечно, пригласит, то есть я просто уверена в этом, С жаром воскликнула сестра и крепко обняв его, поцеловала.